Глава 65. Монсеньор. Между тем жители Антверпена не смотрели спокойно на враждебные приготовления герцога Анжуйского, и Жуаес имел полное право считать их противниками, стоящими внимания. Антверпен, как улей вечером, был тих и пуст снаружи, но шумен и деятелен внутри. Вооруженные фламанцы ходили дозором по улицам, приготовляли свои дома к отчаянной защите, удвоили число караульных и сдружились с солдатами принца Уранского, одна половина которых была уже в Антверпене, а другая входила в него малочисленными отрядами и размещались по назначенным местам. Когда все уже было готово к мужественной обороне, принц Оранский в мрачную и безлунную ночь вошел в свою очередь в город без всяких возгласов, но спокойно и твердо, как он обыкновенно поступал при исполнении всех своих планов. Он поместился в ратуше, где все было приготовлено к его приезду. Там принял он городских сановников и предводителей наемных войск и, наконец, объявил главным из них свои планы и надежды. Прежде всего он советовал им воспользоваться требованием герцога Анжуйского о сдаче города, чтобы сделать мир с ним невозможным. Герцог Анжуйский дошел до того, до чего хотел довести его молчаливый, и последний с радостью видел, что этот новый искатель королевской власти погибал, как и другие. В тот самый вечер, в который герцог Анжуйский готовился, как мы видели, к нападению, принц Оранский, два дня живший уже в городе, совещался с губернатором Антверпена. При возражении губернатора насчет наступательного плана действий, предлагаемого принцем Оранским, когда оно могло замедлить исполнение плана, молчаливый покачивал головой, как человек, удивляющийся такой нерешительности. Но каждый раз губернатор отвечал «Принц, вы знаете, что мансиньор должен приехать. Подождем его». Это магическое слово заставляло молчаливого хмурить брови, но все-таки он ждал. Оба смотрели на огромные часы, мерно и медленно стучавшие, и, казалось, просили маятник ускорить приезд так нетерпеливо ожидаемого лица. Пробило девять часов вечера. Неизвестность перешла в действительное беспокойство. Некоторые из караульных уверяли, что во французском лагере заметно движение. Отправили на Шельду маленькую лодку, плоскодонную, как весовая чашечка. Жители Антверпена, которых происшествия на суше заботили менее, чем то, что делалось на воде, желали иметь верные сведения о французской флотилии. Лодка не возвратилась. Принц Оранский встал и, кусая от гнева свои перчатки из буйволовой кожи, сказал гражданам. «Господа, Монсеньер заставил нас ждать до того, что Антверпен будет взят и сожжен прежде его приезда. Город будет тогда в состоянии судить о различии между французами и испанцами». Подобные слова, конечно, не могли ободрить офицеров и граждан, поэтому они переглянулись очень значительно. В эту минуту лазутчик, посланный на Малинскую дорогу и доезжавший до Сен-Никола, возвратился и донес, что особы, которую ожидали, никто еще не видел. «Господа!» — вскричал молчаливый при этом известий. «Видите, мы прождем напрасно! времени не терпит, а меры защиты еще не приняты!» «Не спорю, можно вверяться некоторым людям, но прежде всего надо надеяться на самих себя. Итак, приступим к совещанию!» Он договаривал еще последнее слово, как двери залы отворились, и гражданин Швейцар произнес только одно слово, которое в подобную минуту могло стоить тысячи других. «Монсеньор!» Тон, которым было сказано это слово, радость, которую он выразил, исполняя должность швейцара, ясно говорили об энтузиазме народа и доверии к тому, которого звали этим странным и почтительным именем — Монсеньор. Едва умолк этот голос, дрожавший от внутреннего волнения, как человек высокого роста, с повелительным взглядом, в широком плаще, который он носил с необычайной ловкостью, вошел в залу и вежливо приветствовал присутствующих. Но с первого взгляда его гордый и проницательный взор отыскал принца среди прочих офицеров. Он подошел прямо к нему и подал ему руку. Принц пожал ее благосклонно и даже с уважением. Они назвали друг друга инсеньорами. После этого краткого обмена приветствиями неизвестный снял свой плащ. На нем было верхнее платье из буйволовой кожи, суконное нижнее и высокие кожаные сапоги. Длинная шпага висела на боку, маленький кинжал был заткнут за пояс возле сумки, набитой бумагами. Когда он сбросил свой плащ, все могли видеть, что его высокие сапоги, о которых мы говорили, запачканы пылью и грязью. При каждом его шаге шпоры, покрасневшие от крови его лошади, издавали только неясный мрачный звук. Он сел за стол совета. «Монсеньор», — спросил он, — «как наши дела?» «Приехав сюда, мансеньор», — отвечал молчаливый, — «вы должны были видеть, что на всех улицах построены баррикады». «Я видел это». «И в стенах домов сделаны отверстия», — прибавил один офицер. «Но этого я не мог видеть, но это тоже хорошо». «Караулы удвоены», — сказал другой. «Чудесно», — отвечал неизвестный беспечно. «Мансеньор не одобряет этих мер к защите?» — спросил кто-то из присутствующих с видимым беспокойством и неудовольствием. Напротив, отвечал неизвестный. Однако же я не думаю, что в настоящем случае они были очень полезны. Они утомляют солдат и пугают граждан, и потому я полагаю, вы имеете и наступательный план. Мы ждем подходящей минуты сообщить его вам, монсьёр, отвечал бургомистр. Говорите, господа, говорите. Вы приехали несколько поздно, заметил молчаливый. И потому в ожидании вас я должен был действовать. «И вы прекрасно поступили, мансиньор. Впрочем, всем известно, что ваши действия всегда прекрасны. Но будьте уверены, что и я не терял времени». Потом, обращаясь к прочим, он спросил, в каком положении дела. «Лазучики донесли нам, что во французском лагере заметно движение», — сказал бургомистр. «Готовятся к приступу. Но так как мы не знаем, с какой стороны будет нападение, то расположили нашу артиллерию равномерно на всех валах». «Это благоразумно», — отвечал неизвестный с лёгкой улыбкой и посмотрел на молчаливого, позволившего горожанам говорить вместо себя, военного человека. «Точно так же расположены и войска. Они стоят по всему протяжению вала и имеют приказ спешить на помощь атакуемому пункту». Неизвестный молчал. Он, казалось, ждал, что скажет молчаливый. «Однако же», — продолжал бургомистр, — «По мнению большинства членов Совета, невозможно, чтобы французы думали о чем-нибудь, кроме обманной атаки». «С какой же целью они произведут эту обманную атаку?» — спросил неизвестный. «С целью устрашить и принудить нас к дружественным переговорам, которые придадут город во власть французов». Неизвестный снова посмотрел на принца Уранского. Последний казался чуждым всего, что происходило перед ним, и с какой-то беспечностью или, скорее, презрением, слушал слова окружавших его людей. «Однако же», — сказал один из членов совета, «сегодня вечером во французском лагере заметно было движение, похожее на приготовление к нападению». «Подозрение без всякого подтверждения», — перебил бургомистр. «Я сам лично смотрел в превосходную подзорную трубу, присланную мне из Страсбурга. Пушки все так же врыты в землю, люди готовились ко сну, как и всегда. Герцог Анжуйский давал в своей палатке ужин офицерам». Неизвестный бросил новый взгляд на принца Уранского. В этот раз ему показалось, что едва заметная улыбка мелькнула по уста молчаливого, и плечи его с презрением чуть-чуть приподнялись вверх. «Э, господа», — сказал неизвестный, — «вы жестоко ошибаетесь. необманную атаку готовят вам, а смелый отчаянный приступ». «Может ли быть? Ваши планы, кажущиеся вам так естественными, не продуманы». «Однако же, монсеньор», — заговорили горожане, обиженные сомнением в их стратегических способностях. «Непродуманы», — повторил неизвестный. потому что вы приготовились к отражению атаки и приняли все меры предосторожности? — Конечно. — Но это атака, господа. Поверьте мне. — Кончайте, кончайте, монсеньор. — Вы не будете ждать ее. Вы сами нападете. — В добрый час! — вскричал принц Уранский. — Это прекрасно! В эту минуту продолжал неизвестный, который понял, что принц готов ему помогать. Корабли Жуаеза показались в виду. «Каким образом вы знаете это, монсеньор?» — вскричали бургомистр и другие члены совета. «Знаю», — отвечал неизвестный. Шепот сомнения, как ветер, пронесся по собранию. Но как ни был он тих, полководец, выведенный на сцену, вероятно для того, чтобы играть первую роль, услышал его. «Вы не верите?» Спросил он самым спокойным образом, как человек, привыкший бороться со всеми проявлениями самолюбия и предрассудками горожан. — Мы не сомневаемся, если вы, мансеньор, это говорите. Между тем, позвольте заметить, вашему высочеству... — Говорите. — Если бы это так было... Ну, — но Нас известили бы. — Кто? — Наш матрос, лазутчик. — В это мгновение швейцар втолкнул в зал человека, который неловко, но почтительно сделал несколько шагов по паркету ратуши, приближаясь к бургомистру и к принцу Оранскому. «А», — сказал бургомистр, — «это ты, мой друг». «Я, господин бургомистр», — отвечал новопришедший. «Монсеньор», — сказал бургомистр, — «вот человек, которого мы посылали разузнать действия неприятеля». При слове «монсеньор», относившемуся не к принцу Оранскому, лазутчик выразил изумление и радость и быстро приблизился, чтобы лучше видеть человека, которого величали этим титулом. Новопришедший был из числа тех моряков, тип которых обозначен так резко и ясно. Большая голова, голубые глаза, короткая шея и широкие плечи. Своими толстыми руками он мял мокрый шерстяной колпак, и когда подошёл ближе к офицерам, то от самых дверей до него тянулась широкая полоса воды, потому что его грубая одежда вымокла буквально до последней нитки. «Ого, наш храбрец возвратился, кажется, вплавь», — сказал неизвестный, глядя на моряка тем привычным взглядом, который внезапно производит действие на солдата и слугу, потому что в одно время выражает и повеление, и ласку. «Точно так, монсеньор, точно так», — отвечал моряк поспешно. «А шельда широка и быстра, монсеньор». «Говори, Гоэ, говори», — продолжал неизвестный, хорошо знавший цену милости, которую он оказывал простому матросу, называя его по имени. С этой минуты для Гоэ в зале не существовало никого, кроме неизвестного. И хотя посланный другим он бы должен был отдать отчет тому, кто его послал, Гоэ обратился к первому и сказал, «Монсеньор, я поплыл в моем ботике». Зная пароль, прошел сквозь цепь наших кораблей на шельде и пробрался до этих проклятых французов. — Ах, простите, мансеньор. — Гоя остановился. — Продолжай, продолжай, — сказал, улыбаясь неизвестный. — Я француз только в половину. Следовательно, в половину только буду и проклят. — Уж если вы, мансеньор, прощаете мне, — неизвестный кивнул головой, Гоя продолжал. Между тем, как в темноте я греб веслами, обернутыми в полотно, голос часового, должно быть, закричал «Эй, на лодке, что надо?» Я думал, что оклик относится ко мне и хотел отвечать, как вдруг слышу сзади меня голос «Адмиральская галера!» Неизвестный взглянул на офицеров, как будто желая выразить, что я говорил. «В ту же минуту», — продолжал Гуэ, — «только что я хотел повернуть лодку в другую сторону, как почувствовал страшный удар». «Ботик мой пошел ко дну, вода покрыла мою голову, я опускался в бездонную пучину. Но Шельда моя старая знакомка, и я опять увидел небо. Эта адмиральская лодка, везшая Жуаеза, наткнулась на меня. Один бог знает, каким чудом меня не раздавило или не утопило». «Спасибо, храбрый Гоэ», — сказал принц Уранский, радовавшийся, что сбылись его предсказания. «Ступай». И, протянув руку, он дал ему кошелек с деньгами. Однако моряк, казалось, ждал чего-то, он хотел проститься с неизвестным. Последний сделал благосклонное движение рукой, и Гоэ удалился, очевидно, более довольный этим знаком, нежели подарком принца Уранского. «Теперь», — спросил неизвестный у бургомистра, — «Что скажете вы об этом донесении? Верите ли, наконец, что французский флот снимается с якоря?» «Не думаете ли, может быть, что Жуаес едет из лагеря ночевать на Адмиральской галере?» Горожане дивились проницательности монсеньора. «Вы угадали это?» — говорили они. «Точно так же, как и монсеньор принц Оранский, который, я уверен, одного мнения со мной. Но, как и его высочество, я знаю их намерения и сверх того знаю тех, которые по ту сторону». И он протянул руку в сторону польдоров. «Я очень бы удивился, если бы в эту ночь они не напали. Будьте готовы и вы, господа, потому что если вы дадите им время, то они нападут с успехом». «Если они захотят отдать мне справедливость, то скажут вам, мансеньор, что я именно тоже говорил им перед вашим приездом», — сказал молчаливый. «Но», — спросил бургомистр, — «каким образом, вы думаете, нападут французы?» «Я полагаю так». Пехота составленная из католиков, потому будет сражаться отдельно, то есть нападет с одной стороны. Кавалерия из кальвинистов будет рубиться тоже отдельно. Два пункта. Моряки под командой Жуаеза, он прибыл из Парижа. При дворе знают, зачем он ищет славы. Третий пункт. «Так составим три отряда», — сказал бургомистр. «Нет, соедините всех лучших солдат в один отряд». А тех, которых вы считаете послабее, поместите на валах и стенах. Потом с первыми сделайте отчаянную вылазку, когда французы меньше всего ее ожидают. Они думают напасть. Надо их предупредить и напасть на них самих. Если вы дождетесь приступа, то вы погибли. В приступе нет равных французам. Это точно, как нет равных вам на чистом поле при защите ваших городов. лица фломманцев выразили полное удовольствие не то ли самое я говорил господа произнес молчаливый Я считаю за великую для себя честь быть одного мнения с первым полководцем нашего времени обовежливо поклонились друг другу «И так продолжал неизвестный решено Вы сделаете отчаянную вылазку на пехоту и конницу. Я надеюсь, что ваши офицеры поведут атаку так, что отобьют осаждающих». «Но их корабли, корабли!» — сказал бургомистр. «Они без труда сделают высадку на наш берег, и так как ветер теперь северо-западный, то через два часа будут в городе». «У вас самих шесть старых кораблей и 13 шлюпок в Сент-Мари, то есть заодно льи отсюда, не так ли? Ваша морская оборона — ваша цепь, запирающая шельду». «Так, мансиньор, э, совершенно так. Но откуда вы знаете все эти подробности?» Неизвестный улыбнулся. «Знаю, как видите», — отвечал он. да и должна решиться участь сражения». «Следовательно», — сказал бургомистр, — «нашим храбрым морякам надо послать подкрепление». «Ничуть». Вы можете, напротив, располагать четырьмястами солдат, находящихся на вашей флотилии, достаточно двадцати сметливых, храбрых и преданных людей. Всеобщее удивление. «Решитесь ли вы, — сказал неизвестный, — пожертвовать вашими шестью старыми кораблями и тридцатью старыми шлюпами для совершенного истребления французского флота?» «Хм...», — произнесли достойные граждане, посматривая друг на друга. — Они не то чтобы слишком уж стары, наши корабли. Они не то чтобы уж слишком стары. — но оцените их, — сказал неизвестный. — И вам заплатят за них. — Каждый день, — сказал молчаливый на ухо неизвестному. — Я принужден бываю бороться с подобными людьми. О, если бы мне надо было бороться с одними врагами. — Господа, — продолжал неизвестный, поднося руку к сумке, наполненной, как мы сказали, бумагами. «Оценивайте скорее. Вам заплатят вашими же векселями. Я надеюсь, что вы не сочтете их неверными». «Монсеньор», — сказал бургомистр после минутного совещания с сановниками города. «Мы купцы, а не вельможи, а потому нам должно простить некоторую нерешительность. Душа наша в наших конторках столько же, сколько и в теле, если не больше. Однако есть обстоятельства, когда для блага общественного мы умеем делать пожертвования». «Располагайте нашими судами». «Право», — сказал молчаливый. «Только вы можете делать подобные чудеса. Шесть месяцев мне понадобилось бы, чтобы сделать то, что вы сделали в десять минут». «Я принимаю в свое распоряжение вашу флотилию, господа, и распоряжусь ею так. Французские корабли, предводимые адмиральскую галерою, решатся взять ваше суда на абордаж». «Я удваиваю цепи, соединяющие ваши суда, оставив их достаточно длинными, чтобы составить треугольник, среди которого поместится французский флот. Тогда двадцать человек, оставшиеся на ваших шлюпах и кораблях, сцепятся с неприятельскими кораблями посредством абордажных крючьев и уплывут на заранее приготовленные лодки бросив прежде огонь в ваши суда, наполненные горючими веществами». «И понимаете, — вскричал молчаливый, — весь французский флот сгорит!» «Да, весь, — сказал неизвестный. И тогда отступление морем сделается невозможным, точно так же, как отступление через Польдоры, потому что вы откроете шлюзы Малинские, Бершемские, Лиерские, дефельские и, наконец, Антверпенские». «Отбитые вами, преследуемые прорвавшиеся через шлюзы водою, застигнутые со всех сторон этим неожиданным и все усиливающимся наводнением, этим приливом моря без отлива, все французы погибнут в его пучине». Крик радости вырвался у каждого из присутствующих. «Во всем этом только одно неудобство», — сказал принц. «Какое же мансеньор?» — спросил неизвестный. — То, что надо целый день для рассылок этих приказов разным городам, а у нас осталось не более часу. — Одного часа достанет, — отвечал тот, кого называли мансиньором. — Но кто предуведомит флотилию? — Да она уже об этом извещена. — Кем? — Мною. Если бы эти господа отказались ее пожертвовать, то я купил бы ее у них. — Но Малин, Льер, Дюфель... Я проехал через Малин-ильер и послал гонца в Дюфель. В 11 часов французы будут разбиты, в полночь сгорит их флот, в час французы будут отступать, в 2 часа Малин раскопает свои плотины, Льер откроет шлюзы, Дюфельские каналы выступят из берегов, тогда вся равнина превратится в бурный океан, который затопит, конечно, дома, поля, леса, деревни. Но поглотит и французов так, что ни один из них не воротится во Францию. За этими словами последовало молчаливое удивление и почти ужас. Потом вдруг раздались крики одобрения фламандцев. Принц Аранский подошел к неизвестному и подал ему руку. «Итак, мансеньор», — сказал он, всё готово с нашей стороны?» «Все», — отвечал неизвестный. «Но постойте, кажется, и со стороны французов тоже все готово». и пальцем он указал на офицера, отворявшего дверь в зал. «Монсеньоры и господа», — сказал офицер, — «французы приближаются к городу». «К оружию!» — вскричал бургомистр. «К оружию!» — повторили присутствующие. «Одну минуту, господа!» — прервал неизвестный своим мужественным и повелительным голосом. «Вы забыли принять от меня последний, главный совет». Все остановились. Вы нападаете на французов неожиданно, следовательно, они будут не сражаться, не отступать, но бежать. И чтобы преследовать их, надо быть налегке. Долой керасы, Морблё! От этих керас, в которых вы не можете повернуться, вы проиграли не одно сражение! Долой керасы!» И неизвестный показал свою широкую грудь, покрытую только буйволовой кожей. «Мы увидимся в деле, господа», — продолжал неизвестный. а пока идите на площадь у ратуши, где найдете наших солдат в боевом порядке». «Благодарю вас, монсеньор сказал принц неизвестному. «Вы спасаете Бельгию и Голландию?» «Принц, вы слишком много нам приписываете», — отвечал неизвестный. «Ваше высочество, решитесь ли вы поднять руку на французов?» — спросил принц. «Я постараюсь встретиться с гугенотами». отвечал неизвестный, кланяясь с улыбкой, которой позавидовал ему его мрачный собеседник.